склонились под тяжестью толстой шеи и большой головы. Прошу всех садиться, сказал он. Рой Эмс и Пол Морган уселись на диван напротив письменного стола. Витсинье опустился на мягкий стул справа возле Джорджа Уорда, а Рансел сел на стул слева. Она ждала, что Дрискол произнесёт предусмотренный ритуалом слова. Кто-нибудь хочет кофе? Но он сидел молча. Словно буда с выбритой макушкой и сквозь очки в толстой оправе смотрел на то, что лежало на столе. Возможно, он размышлял о бесконечности, а может быть, разглядывал свой пупок, хотя Джанно в этом сомневался. Насколько она знала Дрискла, он не был ни мистиком, ни созерцателем пупка. Единственное, что он делал, это заставлял её нервничать. Вероятно, Таково и было его намерение. Остальные, собравшиеся в кабинете, быстро переглянулись, и Джан поняла, что и они чувствуют себя неуютно, ожидая, когда Дрискл нарушит тишину. Неожиданно вскинул голову. Его глаза расшились. — Вы все знаете, что вчера произошло, — начал Дрискл. — Я задумался о судьбе картины. — Задумался... О судьбе картины эти слова заставили Джанна строжиться. Закроет. Рой был прав. И тут заговорил Рой. «Не ты один. Я только что говорил об этом с Полом. Нам всем угрожает опасность. Я ее не вижу», — быстро вмешался Пол Морган. «Побег Нормана Бейтса не имеет никакого отношения к нашей работе. Пока становиться строго следует фактам», — Рой покачал головой. «Факты изменились». — Так изменим сценарий, — торопливо заговорил Витцини. — Сделаем такую небольшую вставку, может, на несколько страниц. У нас ведь есть целая неделя еще. А поскольку я снимаю сцены с Ломисами подряд, мы можем не прибегать к услугам Стива Хилла и этой девицы Гордон до начала следующего месяца, когда не вернутся из Нью-Йорка. — Мы тут что, сценарий собрались обсуждать? — Рой сделал нетерпеливый жест рукой. — Забудьте вы про сценарий. Пока Бейтс находился в психушке, у нас не было проблем. Наша история была всего лишь сказкой, чем-то, что случилось давно. Зрителям было наплевать. Факт — это ли выдумка? Теперь же мы столкнулись с реальностью. Вот именно!» Дрискал кивнул, и у вот Джан засосала под ложечкой. Он боялся. «А это означало, что картины больше нет, что у Джан больше нет». Нет, и всех её планов не позволить им сделать это тоже нет. Но вы не можете этого сделать, громко произнесла она и поднялась, не обращая внимания на их удивлённые взгляды, не обращая внимания ни на что, и думая только о главном. Не можете вы всё бросить, Жан, пожалуйста. Руи дёрнулся в её сторону, и в его глазах читалось беспокойство. Его рука тянулась к её руке. Сейчас не время для истерик. тогда не устраиваю истерику. Она отдёрнула руку и не обращая на него внимания, заговорила, обращаясь к скусоватому человеку, сидевшему за письменным столом. Да что это с вами со всеми? Вы ведёте себя как перепуганные старухи. Остановить фильм был безумие, раз вы не видите, что из этого может выйти. Вы же сидите на золотой жиле и боитесь копать поглубже? Джан умолкла, увидев, что Дрискл отнял руки от стола и прижал ладонями друг к другу. На мгновение показалось, что он собирается молиться, но затем стало ясно, что он аплодирует. «Браво!» — произнес он. «В печать бы твои слова!» «Это не смешно, черт побери!» Джан почувствовал, как кровь бросилась ей в лицо. «Я тут не представление разыгрываю. Я говорю правду. Если бы хоть на минутку задумались, то...» Поняли бы все преимущества. Дрискл сделал жест рукой, останавливая ее. — Хватит! — бросил он. — Дай-ка мне сказать, что я думаю. Он повернулся и ткнул толстым пальцем в сторону Джорджа Уорда. — Ты скажи! Серый кардинал кинул. — Как вам уже говорил мистер Дрискл, он задумался о судьбе проекта. Сперва я хотел сообщить насоздатели. Как присутствующий здесь мистер Эймс, мы представили себе возможные проблемы.